А что потом? Что день грядущий нам готовит? Можно ли сегодня безоговорочно утверждать, что дальше будет только хуже? Очевидно, что это было бы опасным допущением. Дело в том, что сами понятия нравственности подвержены значительным колебаниям, а значит, и этические нормы, и связанные с ними запреты, тоже не развиваются всегда в одном и том же направлении. Так в Англии шекспировский период чрезвычайной свободы выражения, отразившийся в очень вольном языке драматургов того времени, сменился пуританской строгостью. За этим последовал период реставрации с его вызывающим пренебрежением нормами предшествующей эпохи, грубостью и широким распространением жорганизмов. Однако викторианская эпоха ознаменовала собой возврат к пуританскому целомудрию, доходящему до ханжества, Когда слово «нога» в приличном обществе звучало уже нескромно, и даже на ножки рояля надевались специальные чехлы. В настоящее время норма изменилась в очередной раз, и то, что было невозможно в жизни радостное только в языковом отношении времена Шекспира, теперь не удовлетворяет решительно никого. Правда, следует оговориться, что нам неизвестно, существовала ли какая-либо зависимость между литературно-разговорным языком произведений, доступных нашему анализу, и языком просто разговорным, которым на протяжении всей истории пользовалось большинство английского народа. Вполне вероятно, что подобных крутых перемен там не было, и язык народа всегда был достаточно свободным в части инвективных возможностей. Однако сам факт таких вот этических колебаний сомнений не вызывает. Для примера можно взять совершенно другую, даже вообще не европейскую культуру – китайскую. В Китае до начала XII века и особенно в VII, X веках нашей эры исследователи отмечают очень спокойное отношение к вопросам пола. Эти вопросы свободно обсуждались в литературных произведениях. На соответствующие темы появлялись многочисленные иллюстрации. Естественно, что о запретах, вызывающих появление инвектив аналогичных современным, речи не было. С приходом конфуцианства положение резко изменилось. Даже обнаженная грудь и шея теперь воспринимались как нарушение норм морали. Китайские инвективы XX века достаточно снижены даже по европейским меркам, и естественно предположить, что их появлению содействовали запреты, возникшие в эпоху конфуцианского пуританизма. Во второй половине Минской династии 1570-1644 годы китайцы вернулись к открытому изображению сексуальных сцен в живописи, что явно свидетельствует об очередном изменении нравов, а значит и суде табу. Но во время правления Маньчжурской династии 1644-1911 годы «Стрелка» снова качнулась в обратную сторону, соответствующие альбомы были уничтожены. В современном Китае после недолгого периода известных послаблений за распространение порнографии введена в 1900 году «Смертная казнь». Однако запрета на полное воспроизведение любой брани в тексте художественного произведения нет до сих пор, и современные авторы пользуются этой возможностью очень широко. Таким образом, полностью аналогичные колебания в двух таких разных частях света, как китайская и английская, заставляют предположить, что и в других регионах дело могло обстоять подобным образом. Следовательно, предсказать начало новой волны запретов инвективизации или ее нарастания так же трудно, как доказать, что в ближайшее время эта волна пойдет. На убыль.